Предсказания Граф Сен-Жермен продолжил ездить по Европе, не забывая время от времени появляться во Франции. После смерти маркизы де Помпадур к постаревшему королю пришла последняя любовь. В Версале появилась другая Жанна. Это была Жанна Возмездия. Истинная карикатура на Жанну Помпадур. Такая же божественная фигура, столь же безупречная овал лица, Столь же ослепительно белая кожа, такая же копна белокурых волос, которую не удержать двумя руками. Но при этой красоте она была фантастически необразована, глупа и с самым неудобным прошлым. Ее взял из борделя некто граф Дюбари, пройдоха и картежник. И когда ему не везло за карточным столом, расплачивался с кредиторами ее прелестями. Я не буду пересказывать всю ее историю и как она попала на глаза королю Людовику. Но ее прошлое, столь богатое бесчисленными мужчинами, оказалось главным достоинством. Ибо вскоре король любви с восторгом сказал фразу, оставшуюся в аналах галантного века. «Мне шестьдесят. Я любил очень и очень многих. Но она — мое сокровище» научила меня таким любовным изыском, о которых даже я не подозревал. Она была безмерно простодушна и безмерно развратна. И уже вскоре счастливый французский народ весело запел. Ах, плутовка старого развратника заманила ловко. Как тогда сказал Сен-Жермен, это и есть наказание истинных лавеласов. Их первая любовь никогда не бывает последней. Зато последняя любовь часто бывает первой и, как правило, самой постыдной. Влюбившийся король устроил ее брак с младшим братом графа Дюбари. Новоиспеченную графиню следовало представить ко двору. Придворные дамы дружно сказывались больными, никто не хотел представлять Свету вчерашнюю шлюху. Именно тогда и произошел таинственный эпизод, описанный в мемуарах современников. Мария Антуанетта, тогда еще дофина, открыто ненавидела бывшую потаскуху. Как-то ночью красотка Дюбари с подругой шли по Версальскому парку и встретили проходившую мимо дофину. Антуанетта молча прошествовала мимо, а дюбарис сказала спутнице, «Ты видела, как посмотрела гордячка Антуанетта? Испепелила меня взглядом. Поверь, она с удовольствием отправила бы меня на костер». В этот момент мимо них в темноте проскользнул мужчина, который прошептал «Да нет, сударыня, вы умрете куда обыкновенней, вас убьет топор, как, впрочем, и ту, несравненную, несчастную». Он не договорил и замолчал. Обе испуганно обернулись и в свете луны увидели лицо графа Сен-Жермена. Он смотрел на них с невыразимой печалью. Уже следующее мгновение исчез в темноте. Известно также, что в 70-х граф вновь тайно появился в Париже, чтобы встретиться с Марией Антуанеттой. Все та же придворная дама и любовница Сен-Жермена, графиня Дедемар, пишет об этом в своих мемуарах. В те дни Людовик XV заболел оспой. Врачи объявили ему, что он безнадежен. Король должен был приготовиться к встрече с Богом, покаяться и получить отпущение грехов. Но для этого королю надо было отослать из дворца свой самый любимый и самый сладостный грех – красотку Дюбари. Людовик написал ей трогательное прощальное письмо, но уже на следующий день почувствовал себя лучше. Он тотчас захотел призвать свой грех обратно. Но красотка, боявшаяся оспы, уже укатила из дворца в свое имение. В этот же день графиня Дедемар провела к антуанете графа Сен-Жермена. — Я много слышала о ваших способностях и хочу вас узнать. Король выздоровеет? — спросила графа Антуанетта. — Нет, король умрет очень скоро. Царствовать будете вы, ваше королевское высочество. Она испуганно посмотрела на него и как-то нерешительно сказала. — Тогда попробуйте предсказать нашу судьбу на троне. Сен-Жермен долго молчал, потом сказал. — Есть рок, ваше высочество. Но Господь дает нам свободу воли, возможность его преодолеть. И перед нами всегда два пути. Один предначертанный, но не неизбежный. И второй, когда усилием воли, чувствуя беду, уготованную судьбой, человек меняет предначертанную судьбу. Вам придется от многого отречься, чтобы изменить назначенный вам путь. Месье Антуан еще что-то говорил, но я уже не слышал. Я опять мог патетически прокричать «Я вижу! Я вижу!» Я видел. Булыжник перед дворцом. Люди меня окружали, но их я не видел. Я знал, это толпа придворных. Стоят перед дворцом в Версале, глядят на окна королевской спальни. Знал, что к больному оспой королю не пускают, боятся эпидемии. Я видел окно спальни. За стеклом горела огромная свеча. Рядом со мной стоял кто-то, была видна рука в кружевных манжетах. Рука лежала на эфесе шпаги. Наступали сумерки. Свеча в окне горела ровным светом. Потом кто-то подошел к окну и задул свечу. Толпа заревела и... Тотчас исчезла картинка, раздался голос месье Антуана. Сказал насмешливо. «Орут! Король умер, и да здравствует король! Новый!» Несчастный, нет, несчастнейший Людовик XVI. Граф Сен-Жермен покинул Париж той же ночью. Продолжал ездить по Европе, наконец осел в герцогстве Шлезвик у знаменитого покровителя алхимиков князя Карла Гессен-Кассельского. Он не выезжал никуда из герцогства, как пишут историки. Однако в 1783 году никуда не выезжавшего графа дважды видели в Париже, Графиня Дедемар подробно описывает свою встречу с графом его посещение королевского дворца. Всю дорогу в Тюэльри граф молчал или односложно отвечал на вопросы графини. Она провела его в покое Антуанетты. В тот вечер Антуанетта тайно приехала из Версаля в Париж на ночной маскарад в оперу. Безумная, в жажде развлечений, ночами она теперь часто тайно покидала Версаль и в Париже танцевала до утра и до упаду. Она была в знаменитой прическе из павлених перьев, которую недавно ввела в моду. Парикмахер Леонар, стоя на лесенке, делал последние штрихи на головке Антуанетты. Наконец он удалился. Граф тотчас начал говорить, на этот раз без обычных своих витиеватых любезностей. Он был очень бледен, говорил медленно, будто слушая чьи-то слова и повторяя их. Он сказал, что та смертельная опасность, которая грозит королевской семье и Франции, та беда, о которой он намекал прежде, она уже на дворе. антон это слушала нетерпеливо. Торопливо поблагодарив графа за заботу, велела закладывать лошадей. Она спешила. На маскараде в опере ее ждал любовник, шведский дворянин граф Ферзен по прозвищу Картинка. Самый красивый мужчина века. Графиня Демар вывела Сен-Жермена тайным ходом на площадь Карузель. Она пишет в мемуарах. «Было совсем темно. Сен-Жермен постоял на площади, потом сказал, я больше не увижу нашей прекрасной дамы. Но такой же ночью, тем же тайным ходом, наша бедная Антуанетта в платье служанки выйдет на эту площадь Карузель, чтобы бежать из собственного дворца» и в карете за кучера будет сидеть тот, кому она сегодня так стремится. Так оно и случилось. Это произошло уже после революции, во время неудачного бегства королевской семьи. В огромной карете, в которой они бежали из Парижа, за кучера сидел ее любовник, граф Ферзен. Но это все будет потом. А тогда у нас на дворе стоял 1783 год. И Людовик XVI еще правил Францией. В ноябре того же 1783 года, продолжал месье Антуан, братья Монгольфье запустили первый воздушный шар с людьми. Вы его уже видите. Огромный светло-голубой шар высотой метров тридцать. На шаре, вызывающий ярко, каким-то нагло-желтым цветом, монограмма Людовика XVI. Теперь шар был уже в воздухе. Медленно летел над Парижем. Летел на небольшой высоте, на высоте взмывшей высь птицы. В корзине, в серых камзолах для прогулки, в париках без шляп двое. Один из них учтиво поклонился и помахал рукой. И тогда кто-то рядом со мной, я почему-то видел только его локоть, спину и шляпу, снял эту шляпу и ответно помахал ею в воздухе. Шар уносил корзину. Они пролетели надо мной и медленно растворились в небе. В небе 1783 года. Я услышал голос месье Антуана. Граф Сен-Жермен, стоя рядом с вами, приветствовал пролетавшего над ним маркиза Дарланда, своего друга. Великий ловелас и спортсмен маркиз Дарланд пролетел над Парижем. Шар загорится в полете, но они погасят огонь, эти двое в корзине первые люди, поднявшиеся в небо. Я плохо его слушал, я был как безумный. Я видел небо 1783 года».